Post scriptum. Posni veto. C'était pas l'année dernière. C'était pas à Marienbade. Comment voulez-vous que je me rappelle A force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cap et d'épée. Qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca. Il faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac avec le canoë rose. Последнее, что осталось у меня в жизни, это дневник. Мне придется старательно прятать его, потому что если его кто-нибудь заберет, я окончательно сойду с ума. Впредь я буду писать лишь по ночам, при свете луны или случайно оставленного включенным ночника. Похоже, у меня масса времени, И я все-таки надеюсь, что память постепенно ко мне вернется. Вернется и не даст разуму окончательно от меня уйти. Вполне вероятно, что кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь найдет мой дневник и прочитает его. Возможно, он увидит в нем лишь то, как человек постепенно сходил с ума. Но, может быть, он все-таки поймет, что на свете существует настоящая безграничная любовь. Поэтому я и пишу. Пишу и буду писать все ночи напролет мелким убористым почерком, чтобы сэкономить бумагу. Я знаю, иногда моя правая рука будет уставать, и тогда я буду писать левой, Впереди у меня целая жизнь, и я уверена, что научусь это делать, по крайней мере постараюсь. Может быть, Ник, ты когда-нибудь увидишь этот дневник, может быть, кто-то передаст его тебе, и может быть, прочтя его, ты наконец поймешь, что эти строки Я стремилась написать к нашему с тобой сентябрю.